Глава сороковая. Леон сидел у Риты в кабинете. «Это обычная процедура, не стоит переживать». Рита стояла над Леоном. «Я напомню, что подозреваемым лицом вы не являетесь». «Я понимаю». Он поднял на неё глаза. «Но мы должны всё проверить, это наша работа». Рита дала Леону списывать первую попавшуюся статью с Уголовного кодекса. «Пишите печатными буквами этот текст». В её голосе появилась настойчивость. «Это всё? Мы закончили?» «Нет, вам, может, это не понравится, но ещё нужно написать текст записки». Она дала Леону несколько чистых тетрадных листов. «На всех листках?» «На всех». «Ты плохой отец, ты плохой отец, ты плохой отец». Чередующиеся собственноручно написанные три слова — Призывали Леона поверить в них. С каждым движением руки он понимал, что пишет о себе. Когда закончилось свободное место на последнем листе, он отложил ручку и передал всё Рите. Выглядело это как собственное признание. «Я могу идти?» Леон вопросительно посмотрел на Риту и приподнялся со стула. «Пока можете». Леон выходил за дверь, столкнувшись с Артуром плечами. Ты его уже отпустила? Да, времени ждёт. Она уже надевала плащ. Что там с музыкантом? Давай быстро. Мне нужно ехать к экспертам и дальше сразу же в психушку. Кроме того, что он очень странный, я ничего не узнал. Получается, ты ничего не узнал. То, что он странный, уже известно. Получается, что так. «Я не знаю, Рит, но мне кажется, что он неохотно говорит о девочке. Вся наша беседа состояла из его воспоминаний о Зое. А когда я начал задавать вопросы о девчонке, он сразу слился. Я не стал настаивать. Тут, я думаю, ты права, нужно без резких движений». «Молодец, хотя бы всё не испортил. Возьми его под контроль». Рита хотела получить информацию по почерку Леона от экспертов уже сегодня, Однако шансы были почти равны нулю. Она зашла к недавней знакомой девушке-черковеду, которая к сегодняшнему дню уже вызывала у Риты полное доверие. Вы ведь знакомы уже с материалами, можете посмотреть ещё одни образцы. От этой экспертизы будет зависеть всё. Мы должны исключить причастность отца, но если это его почерк, он пойдёт главным подозреваемым. Рита смотрела на девушку глазами преданной собаки. Вы ведь понимаете, что на это требуется время? Пожалуйста, просто для меня, не на бумагу. Можете дать хоть какую-то оценку, я должна понимать вероятность. Помните, когда я говорила про внутреннее убеждение? Так вот, у меня его сейчас нет. Чтобы что-то сказать, мне нужно время. Я могу заехать к вам часа через три? Часа? Не дня, а часа через три? Она округлила глаза. «Я понимаю, всё понимаю. Я не прошу отдать мне готовые результаты, просто посмотреть. Вам хватит этого времени, чтобы хотя бы немного изучить эти закорючки?» Леон Растер ходит на свободе, пока мы все пытаемся найти хоть какую-то нить в исчезновении этой девочки. «Хорошо. Обещаю посмотреть, но на вывод вы вряд ли можете рассчитывать в этот срок». Рита с чувством выполненного долга направилась в сторону психиатрической больницы. Сегодняшний день вынуждал её везде вести себя по-другому. Ей, вопреки своему характеру, приходилось быть слишком любезной, чтобы добиться нужного результата. Ладно, эксперты, они всегда шли на контакт. А вот главный врач психиатрической больницы... Предвкушение предстоящего разговора отдавало горечью во рту. До 11 оставалось всего полчаса, а ещё нужно было найти место, чтобы припарковать машину. Главврач ждать не будет. Приходилось торопиться, что для Риты, человека пунктуального, доставляло определённый стресс. Кабинет Печорского находился на втором этаже, в самом центре полукруглой площадки, откуда в три стороны расходились коридоры. А что вы ещё хотели? Вот вам и карта, вот вам и диагноз, и справка. И куда же делась Зоя Растер после выписки? Она разве не должна находиться под диспансерным наблюдением? Не считаете ли странным, что она выписалась, и больше её никто не видел? Видите ли, уважаемый следователь, люди после этих мест часто не хотят возвращаться туда, откуда они к нам прибыли. Это определённый стресс. Я понимаю, но... Печорский её тут же перебил. «К тому же многим хочется начать новую жизнь». Он услужливо улыбался Рите, скрестив при этом руки на столе в замок. «В новом окружении, в новом городе. Зоя выздоровела, и она, наверное, сейчас очень далеко отсюда». «Есть в ваших словах какой-то смысл, но она ведь оставалась на учёте». «Да, естественно. Хотите воды?» Он взял стеклянный кувшин и налил в один из стаканов. «Нет, спасибо». «Зоя Растер приходила?» «К сожалению или, быть может, к счастью, нет». Он выпил полстакана и вернулся к разговору. После выписки её больше никто не видел. Но её можно понять. Их всех можно понять. Когда через столько лет выходят отсюда, то начинается новая жизнь. Многие меняют место жительства, это даёт некоторый эффект». Зоя говорила, что хочет уехать. Не прямым текстом, но можно было догадаться. «Куда она могла переехать отсюда? Мне нужно выяснить, где она». «Где вам искать Зою, я даже предположить не могу. Вы знаете, сколько прошло лет с тех пор? Вы заставили поднять её пыльную медкарту из архива. Я боялся, что уже не найдём». «У вас какие-то проблемы с регистрационным учётом? Кажется, вы не за этим пришли». «Спешу вас разочаровать. С регистрационным учётом у нас всё в порядке. Именно поэтому карта Зои Растер сейчас лежит перед вашими глазами. Какие-то ещё вопросы будут? Извините, но у меня не так много времени на беседу с вами». «Пока что». «Времени? У меня его больше и не бывает, сударыня. Под моим контролем вся больница». «Пока что на беседу. Когда будет допрос, вам придётся это время найти». «Вы хотели сказать, есть ли, верно?» «Всего доброго!» Её глаза метнулись на быч. «Валентин Геннадьевич». Рита изъяла карту на время уголовного расследования, чтобы всё детально изучить. Продуктивного диалога с Печорским не сложилось, а строить из себя ту, кем она не является, ей было тошно. Она всё-таки следователь, а не любознательная девочка, ищущая в стенах этой больницы незабываемые истории. Рита вышла из кабинета. Ей хотелось снова оказаться под струями воды в своей душевой, чтобы смыть с себя чужое высокомерие и начать день заново. Мысли о дополнительном утре прервались, когда она заметила на табличке двери знакомое имя. «Раз она здесь, то почему бы не зайти?» Она подошла к двери с табличкой «Александра Герц» и прислушалась. Было тихо. Легонько постучав, больше из воспитания, она приоткрыла дверь. Саша была одна и занималась какими-то делами. «Вы?» Она удивлённо посмотрела на Риту, стоящую в дверях её кабинета. «Очень неожиданно. Здравствуйте, проходите». «Я не совсем к вам, но решила заглянуть». Она закрыла за собой дверь и прошла вперёд. «Есть время?» «Немного есть, но скоро у меня пациент». Она посмотрела на часы. Единственное, что у неё осталось от аксессуаров. «У вас есть какие-то новости о Лере?» «Я поэтому и пришла». Саша встала с кресла и замерла в ожидании новостей. «Вы... вы нашли её?» «Нет, мы её не нашли, и новостей пока нет». «А ваш начальник не сильно сговорчив. Я подумала, может, вы что-то знаете». «Мысли...» Саша запнулась. «С отцом девочки, имею в виду, не общаемся. Поэтому и знать я ничего не могу. Да и я бы позвонила, вы ведь дали свой номер». «Да, я помню, я не об этом. Вы ведь тут работаете. Наверняка знаете что-то о Зое Растер. Уверена, что она вас тоже интересовала». Рита улыбнулась. «Скажу честно, да, но исключительно ради любопытства. Это я вам как женщина-женщине. Тогда скажите мне, как женщина-женщине, что она из себя представляет и куда она могла уехать?» «Это сложный вопрос. Я знаю не больше вас. Поможете расшифровать её диагнозы? Тут столько написано. Препараты, назначения». Саша протянула руку, чтобы ещё раз взглянуть на карту Зои. «В то время карты велись, скажу вам, не идеально, но что-то здесь есть». Саша пролистала в начало. Зоя поступила сюда вскоре после родов с сильной психотравмой. Это что-то вроде послеродовой депрессии? Намного сложнее. Зоя не принимала своего ребёнка и хотела отказаться от Леры. Если бы не Леон, девочка бы отправилась в детский дом. «Вы говорили об этом с Леоном?» Рита незаметно для себя нахмурилась. «Я не лезла ему в душу. Он категорически не хотел о ней говорить. Эту историю я узнала отсюда. У Зои был послеродовой психоз. Это не просто депрессия. Такое состояние носит уже опасный характер. Как часто такое случается?» «Не часто. По статистике, один-два случая на тысячу родов. Что-то провоцирует это, разумеется, кроме самих родов» или может случиться с любой женщиной. Опять же, если говорить о статистике, то у большинства пациенток уже присутствует психическое заболевание. Чаще всего это биполярно-аффективные нарушения и, намного реже, шизофрения. Зоя страдала каким-то из этих расстройств? «Случаев и обращений ранее не было», — она пожала плечами, «но я думаю, да». «Судя по записям, ей была необходима колоссальная психиатрическая помощь». «Сколько она провела здесь?» «Долго. Для такого рода расстройств очень долго». «Но...» Она пролистала страницы и добралась до выписки в конце карты. Зоя поправилась, её выписали со стабильным улучшением. «А дальше, как известно, её никто не видел», — Рита произнесла вслух свои мысли. «Куда она могла отправиться?» «Я думаю, этот вопрос лучше задать самому Леону». «Непременно зададим, но мне интересны мысли профессионала». «Увы», — Саша развела руками. «Я не могу делать таких предположений». «А зачем вам карта Зои? Вы думаете, что она похитила своего ребёнка?» «Мы не думаем, мы расследуем». Рита иронично улыбнулась и прищурила глаза, давая Саше понять, что с ней она это обсуждать не намерена. «Я не думаю, что ей это нужно. Лера — триггер для Зои». «Но она остаётся её матерью. У вас нет детей, насколько я помню?» «Нет», — сухо ответила Саша и снова взглянула на часы. «Если будет какая-то информация, позвоните, пожалуйста. И ещё, можете дать свою визитку, чтобы всегда была под рукой?» «У меня сейчас их нет». Саша достала маленький листок вместо визитки и написала свой номер телефона, не забыв указать фамилию с именем и место работы. Так подойдёт? Вполне. Кажется, это Леон был триггером для Саши. Сомнения в правильности своего решения отражались на коже. Она не заметила, как тыльная сторона ладони начала краснеть и чесаться. Нервы. Ей хотелось набрать его. О чём она только думала? Несколько лет задушевных бесед, умиротворение и тишина рядом с ним. Куда она так рвалась? В эту больницу, где каждое движение под контролем мерзкого руководителя? Сюда? В квартиру отца, обставленную по принципу «чем дороже, тем лучше», где до сих пор не было уюта? Куда и от кого она всё время бежит? Почему нельзя остановиться? Саша сбавляла уверенный бег по одной из дорог, которую выбрала, перейдя на медленный шаг. Она боялась прийти в тупик, но продолжала идти, чтобы хотя бы убедиться в том, что там действительно тупик. Но сможет ли она в случае неудачи пойти обратно, Саша не знала.